шестого года во время сильной метели отряд стрельцов проник внутрь и открыл ворот в крепость ворвались осаждавшие монахи были захвачены врасплох некоторые оказали отчаянное сопротивление и сложили головы в сражении других арестовали и либо казнили либо сослали Совсем немногие попросили прощения и покорились. Когда известие о падении Соловков дошло до Москвы, царя Алексея уже не было в живых. Он умер на расцвете 30 января. Царем стал его старший сын Фёдор, болезненный мальчик 14 лет. С ним к власти возвращался клан Милославских. Или так казалось. Артамон Матвеев попал в опалу, его арестовали и лишили боярского чина. Земельные владения и почти все его имущество конфисковали, ему оставили только тысячу рублей. Его вместе с сыном выслали в Пустозерск. Соловьев, том 13, страница 186-188. Таким образом, по иронии судьбы или по умыслу его врагов, Матвеев должен был разделить место ссылки с Аввакумом и его соратниками, которых Матвеев, находясь у власти, туда сослал. Стрельцы Матвеева обычно охраняли в Пустозерске заключенных староверов. Теперь у стрельцов был новый командир, и они должны были охранять также и своего бывшего командующего. Какое-то время староверы надеялись, что колесо истории поворачивается, и правительство станет относиться к ним более миролюбиво. Эти надежды не оправдались. Западные влияния при дворе не исчезли с Матвеевым. К этому времени они уже прочно укоренились в высших слоях московского общества. Царь Фёдор был воспитан в атмосфере полонофильства. Он бегло говорил по-польски. Его наставник Семён Полоцкий являлся автором яркого опровержения старообрядческих принципов. В политике два молодых советника царя, Федора, Языков и Лихачев, скоро стали руководить московским правительством. Кроме того, патриарх Иоаким твердо держал бразды правления церковной администрации в собственных руках и не был склонен идти на какой-либо компромисс со староверами. Среди приверженцев истинной веры распространилось отчаяние. Они чувствовали, что вот-вот наступит царство Антихриста. Тенденции, развивавшиеся среди староверов, беспокоили даже Аввакума. В конце декабря 1678 года тобольский воевода Петр Шереметьев получил информацию, что толпы староверов и их сторонников собрались в скиту на берегу реки Березовка, и находится в состоянии религиозного экстаза. Доложили, что там произошло чудо, небеса раскрылись, и появилась Дева Мария и ангелы. 2 января 1679 года Шереметьев послал отряд рейтеров, литовцев и татар разрушить скит и арестовать староверов. Однако сочувствующие, по всей вероятности, Предупредили их об этом. Когда солдаты дошли до места, они нашли только дымящиеся руины. Староверы сожгли строение и себя. В огне погибло 1700 мужчин и женщин. Паскаль, страница 528. В Москве старообрядческий священник Исидор, Не только потребовал, чтобы были расторгнуты браки, заключенные неконианскими священниками, но и запретил истинно верующим вообще вступать в брак даже по старому обряду. Более того, Исидор и его последователи Игнатий и Иона исключили из своих молитв имя царя Федора как еретика. Из своей тюрьмы Аввакум послал Исидору два письма возражая против его отрицания брака. Борсков памятники